Вроде бы недолго пробыл статский советник в желто-белом особняке, не более получаса. А когда снова вышел на улицу, город было не узнать. Ветру надоело гонять белую труху по кривым улицам. Снег улегся на крыши и мостовые рыхлыми грудами. Небо же, которого совсем недавно будто бы и вовсе не было, волшебным образом прояснилось. Оказалось, что оно вовсе не низкое и крупичатое, а напротив очень высокая, радостно-синяя и, как положено, увенчанная маленьким, но блестким, как империал, золотым кружком. Над домами откуда ни возьмись повылезали елочные шары куполов, заиграл радужными брызгами новорожденный снег, и Москва проделала свой любимый фокус. Обратилась из лягушки такой царевной, что вдохнуть вдохнешь, а выдохнуть позабу. Раст Петрович посмотрел вокруг, да и остановился, несколько даже ослепнув от сияния. «Красота какая!» — воскликнул поручик Смоленинов, но застыдился чрезмерной восторженности и еще нужным снисходительно добавить. «Эки, право, метаморфозы». «Мы сейчас куда, господин статский советник?» «В охранное отделение. Погода и в самом деле славная. Мы да, давайте пройдемся». Фандорин отпустил вазок обратно в генерал-губернаторову конюшню, и пять минут спустя чиновник особых поручений и его румяный спутник шагали по Тверскому бульвару, где уже вовсю прогуливалась ошалевшая от нежданной природной амнистии публика, хотя дворники еще только начали расчищать аллеи от снега. Эраст Петрович то и дело ловил на себе взгляды, то испуганные, то сочувственные, то просто любопытствующие и не сразу понял, в чем дело. Ах, да, ведь сбоку и чуть сзади вышагивает молодец в синей жандармской шинели при кобуре и шашке. Со стороны можно подумать, что приличного на вид господина в меховом плаще и замшевом цилиндре сопровождают под конвоем. Двое встречных студентов-технологов, Фандорину вовсе незнакомых арестанту кивнули а на конвоира посмотрели с ненавистью и презрением. Раст Петрович оглянулся на поручика, но тот был все так же улыбчив и враждебности молодых людей, похоже, не заметил. «Смолянинов, вы, очевидно, несколько дней проведете со мной. Не носите мундир, это может повредить делу. Ходите в штатском. И, кстати, давно хотел вас попросить. Как получилось, что вы оказались в жандармском корпусе?» «Ведь ваш отец, кажется, тайный советник, могли бы служить в гвардии». Поручик воспринял вопрос, как приглашение сократить почтительную дистанцию, в один прыжок догнал чиновника и зашагал с ним плечо к плечу. «Да что там хорошего в гвардии?» — охотно откликнулся Смоленинов. «Парады до да попойки — скука. А в жандармском служить одно удовольствие — секретные задания, выслеживание опасных преступников, бывают перестрелки. В прошлом году анархист в Новогирееве на даче засел, помните? «Целых три часа отстреливался. Двоих наших ранил. Меня тоже. Чуть не задел. Пуля совсем близко от щеки вжикнула. Еще бы полдюйма, и шрам остался». Последние слова были произнесены с явным сожалением об упущенной возможности. «А не задевает вас то неприязненное отношение, с к, к которым к синим мундирам относятся в обществе, особенно...» В кругу ваших сверстников. Ираст Петрович посмотрел на спутника с особенным интересом. Но взгляд Смыльянинова был по-прежнему безмятежен. Я на это внимание не обращаю, потому что служу России, и совесть моя чиста. А предубеждение против чинов жандармского корпуса рассеется, когда все поймут, как много мы делаем для защиты государства и жертв насилия. Вы ведь знаете, что эмблема, назначенная корпусу императором Николаем Павловичем, «Белый платок» для утирания слез несчастных и страждущих. Такой простодушный энтузиазм заставил статского советника вновь взглянуть на поручика, и тот заговорил еще горячее. Нашу службу считают зазорной, потому что о ней мало знают. А между прочим, попасть в жандармские офицеры совсем непросто. Во-первых, принимают только потомственных дворян, потому что мы главные защитники престола. Во-вторых, отбирают самых достойных и образованных из армейских офицеров, Только тех, кто закончил училище не ниже, чем по первому разряду, чтоб ни одного пятнышка по службе и упаси, боже, никаких долгов. У жандарма должны быть чистые руки. Знаете, какие экзамены мне пришлось выдержать? Ужас! Я за сочинение на тему «Россия в двадцатом веке» высший балл получил, а все равно почти год очереди на курсы дожидался. И после окончания курсов еще 4 месяца вакансии ждал. В московское управление меня, правда, папа устроил. Этого Смельянинов мог бы и не добавлять. Так что Эраст Петрович оценил честность молодого человека по достоинству. «Ну и какое же будущее ожидает Россию в XX веке?» — спросил Фондорин, покосившись на защитника престола с явной симпатией. «Самое великое! Нужно только перенаправить настроение просвещенной части общества от разрушительности к созиданию!» а непросвещенную часть общества следует образовывать и постепенно воспитывать в ней чувство самоуважения и достоинства. Это самое главное. Если этого не сделать, то Россию ожидают самые чудовищные испытания. Однако, какие именно испытания ожидают Россию, Раст Петрович так и не узнал, потому что уже свернули в Большой Гнездяковский и впереди показался неприметный двухэтажный дом зеленого цвета в котором располагалось Московское охранное отделение.